Женя Керубини Одноногая собачка Шварк-скырлы-скырлы-скырлы Бредет, оскальзываясь По обледенелому тротуару Вдоль шоссе собака На трех деревянных ногах Цела только правая передняя лапа Шварк-скырлы-скырлы-скырлы Один протез липовый Второй сосновый А третий со сколом Из осины Это хозяин леса Дух медведь ей их сделал. Он подобрал ее, последнюю выжившую из рода псов-оборотней, вылечил, выходил и позволил вернуться в город, разыскать спрятавшихся там упырей. Твари перебили ее семью. Шварк-скырлы-скырлы-скырлы. В человеческом облике среди людей ходить, конечно, сподручнее, только у нее ни денег, ни документов, ничего нет. А собака внимание не привлечет мало ли бродячего зверя на окраинах отчета мало на пустынных улицах она совсем одна это если не считать домашних конечно да и тех все на поводках держит и котов каждый подворотник тут пахнет чертовыми котами и уже надоело на них лаять. шварк с крылы из потока машин выныривает грузовичок тормозит у обочины дороги чуть впереди нее. Она, скорее, по привычке читает надпись на борту и замирает. Неужто за ней? Тут же вываливаются двое в ярких робах городской службы поверх пуховиков. Один достает духовое ружье. А дальше она не смотрит. Бросается прочь, в сторону парка, к ограде и туй Там ее не увидит. Она сможет перекинуться, а человека не тронут. Она бежит. Ей стыдно. Охотница на нежить, потомок стражей, спасается от двух несчастных мужиков, нелепо скачет по грязному февральскому снегу, утопая в нем попузо. А что поделать, если ее зверь такса? Снег тут совсем глубокий, царапает бока ломкой корочкой, и она ныряет под нее, как обычно нырять в упыринные норы. Еще немного, то его укрытие совсем близко, можно протиснуться между стволов у самых корней. Что-то жалит ее в икру а что-то хрустит над головой перед самым ее носом. Она дергается в сторону. Поздно. Шею захватила петля. Ее морду гладят синие пальцы. Мертвец. Она с просонья скалит зубы, и синие пальцы тут же деловито тычутся в них. Нет, не мертвец. Резина. Перчатки. Доктор. То есть ветеринар. Гляди-ка. У этой красавицы металлические коронки. Вообще-то зубы у неё серебряные, но тётке-ветеринару трудно в такое поверить. Очень удобно для охоты в лабиринте узких лазов под кладбищами, что упыри прорывают к своим гнёздам. Кто-то явно о тебе заботился, да, бедняжечка? И где же теперь твоего хозяина искать? Без ошейника-то. При слове «ошейник» она снова скалится, тихо рычит. Глупая баба, ошейник-оборотню только в наказание надевают если что-то дурное совершил, а она не такая. Но ветеринар, конечно же, не понимает. Ничего-ничего, не волнуйся, мы тебя сфотографируем, в интернет выложим, может, твой хозяин увидит. А пока назовем тебя Лапкой. Вот так. Много лет ты, гроза всех заложенных покойников, раздирающий врагов в их могилах, но тут появляется какая-то баба, и теперь ты Лапка розовище дурацкое. Но поделать она пока ничего не может. Слабость и сонливость снова берут вверх. Клетка просторная, но воняет кошатиной. Лапку, как инвалиды, решили не селить с другими собаками и посадили в кошачью комнату маленького частного приюта. Тут все заставлено как когтеточками и многоярусными лежанками. И черт бы с ними, с котами, да только на лапку надели ошейник. Простой, противоблошиный. Одним когтем разорвать, но лапка не может сделать это сама. Закон не велит. Когда-то, когда предки свернули с лунной тропы и принесли клятву огню очага, был создан закон, отделивший их, псов, от диких волков. Тот, кто нарушит его, одичает. А по закону нельзя ни своевольно снять ошейник, надетый на тебя человечьей рукой, ни менять в нем ипостась. В общем... Попала лапка в западню. Прямо на ее клетке дремлет старый котяра с сединой на мордочке. Местный патриарх. «Слушай, мяу-дзы», обращается она к нему по подслушанному имени. «Вижу, тебе не нравится соседство со мной? Это легко исправить. Сними с меня ошейник, я уйду». «Нет», — лениво зевает кот. «Ты калека. Люди тебя жалеют» и на таких, как ты, хорошо жертвуют. А значит, и нам больше достанется. Так что сиди уж. Однажды ночью лапка просыпается от знакомого шороха за стеной. Тело само принимает стойку еще до того, как приходит осознание. Снаружи роет когтями мерзлую землю у пырь. Они ее нашли. Как? Скорее всего, опознали на фото и пришли закончить начатое, избавиться от мстительницы, пока она сидит в клетке и в ошейнике. Она тихо рычит от бессилия. На подоконник прыгает серая тень. мяо выгибает спину и шипит. Шорох за стеной замирает. «Выпусти меня, кот! Выпусти! Я смогу его достать!» «Куда тебе, одна одноногая?» — фыркает Мяо-Дзы. «Это человечье жилье». Они все равно не войдут без приглашения. Вторая кошка присоединяется к нему, третья, прочие разбегаются по дому, охранять другие окна и двери. Упырь отступает. Пока. Про день кота Лапка никогда раньше не слышала. Но в приюте к нему готовятся всерьез. Ждут наплыва желающих взять питомца. Волонтеры печатают листовки. Фотографируют котят и недавно подобранных, отмытых и подстриженных дворняк, прибирают и чистят все и вся. А в ночь накануне Лапка с удивлением глядит, как кошки делают что-то странное. Водят хоровод, трутся боками, а то бросаются в рассыпную, кто куда, то тут пошуршат, то там спрячутся. они рано ли для брачного месяца?» — ворчит Лапка. Это не для женитьбы, снисходит до ответами ацзы, который не принимает участие в ритуале. Это подействует на людей. Чтобы их защитить, чтобы их привлечь глупая, и они будут о нас заботиться. Старая магия, значит, решает лапка. В стаи ходили слухи о возвращении культа кошек, тогда это казалось шуткой. День тянется непростительно долго. Поначалу лапка радуется посетителям, хвост виляет каждой улыбке. Люди приезжают по одному и семьями, молодые, что только сошлись, и старые, отпустившие в жизнь выросших детей. Мало кто заходит с пустыми руками. Привозят пачки кошачьих кормов и кошачьи игрушки, кошачьи лекарства и кошачьи лакомства. Фотографируются, вручая дары волонтерам, тискают питомцев, сюсюкают по-всякому и, довольные своей добротой, уезжают. К клетке лапки подходят тоже. Хотят погладить. Ее силы воли хватает на то, чтобы гордо не даваться. Но сегодня она — не главный аттракцион, и они ней забывают, как только очередная жаждущая внимания кошка проходит рядом. Лапку едва не забывают выгулять, и только скулёж заставляет забегавшуюся хозяйку дома все-таки вывести ее на скоровыгороженный двор. Но и там лапки не дают передохнуть. Снова шуршат колеса подъезжающей машины, и хозяйка, подхватив лапку на руки, спешит навстречу. А над входом теперь красуется растяжка. «Добро пожаловать!» Только этого не хватало. Нужно предупредить мяо-дзы, пусть вечером коты сорвут или как-нибудь испортят приглашение. Остаток дня лапка места себе не находит. Клац! Скирлы! Скирлы! Скирлы! Каждая трель дверных колокольчиков заставляет насторожиться. С каждой ложной тревогой растет раздражение. Врак является раньше, еще до заката. Лапка понимает, что все пропало, когда приветственная речь хозяйки, повторенной сотню раз, замолкает на поуслове. Да, лапка с утра мечтает о тишине, но не такой же ценой. Цокают по коридору каблучки. Старая, раз днем пришла, упырится, обходит комнаты одну за другой, начав с собачьего крыла, погружает весь дом в вязкую наведенную дрему. Завывшие было псы стихают, кошки шипят на бродячую смерть, но той, что не боится солнца, и они не страшны. Лапка может бороться с чарами, но что толку, если она заперта? Мяо Цзы мягко приземляется на крышку клетки и с невероятной ловкостью открывает замок. — Спасибо! — лапка бросается к двери, замирает у стены в засаде. У нее всего одна попытка. Ошибется — второго шанса не будет. «Кис-кис-кис!» Длинная нога в ядрёно-розовой туфле и чёрных колготках переступает порог, и лапка впивается в лодыжку серебряными зубами. Упырится, орёт благим матом, во рту лапки горит и рассыпается прахом немёртвая плоть, и челюсть смыкается на голой кости. Замаскированные стразами когти охаживают таксу по боку та легает в ответ осиновым протезом и ломает парочку. Упырица заваливается на бок, и лапка отпускает лишь на мгновение, чтобы тут же вцепиться в ближайшую конечность. Отчаявшись стряхнуть охотницу, уже обезноженная упырица ловко карабкается по стене, заползает на потолок и, резко оттолкнувшись всем телом, бросается в окно. Но доли секунды, что они летят, хватает. Лапка перегруппировывается и кусает в третий раз, теперь уж как нельзя удачнее. Во двор приземляются израненные такса, рассыпающийся скелет в розовом полушубке и пухленький кладч на длинном ремешке. Его-то лапкой хватает первым делом, как только дыхание к ней возвращается, наверняка ведь наличкой набит. Упыри любят деньги и не любят карты, которые можно отследить. Теперь у лапки будет на что жить в человечьем обличье. Никаких больше приютов, никаких больше котов. Только вот «Мяуцзи! Прошу, ну сними ошейник, а то же вас в покое не оставят!» Старый кот, оценивающий, оглядывает победительницу. «Твоя правда!» Он замахивается, выпуская когти, лапка подставляет ошейник и получает оглушающий удар по морде. Синие пальцы споро оглаживают раны. «Бедняжка, как же тебя отделали!» Лапка лежит тихо, терпит. За спиной ветеринара незапертая дверь. А ошейник с лапки только что сняли, чтобы обработать царапины, оставленные Мао-Дзи. Ей плохо, но ничего, не впервой. Ветеринар на секунду теряет бдительность, и пациентка выворачивается, срывается со стола и бросается за дверь. На волю. Скорей, прочь с глаз. Она больше не лапка. Дурацкое прозвище сползает с нее вместе со шкурой. Она встает на две ноги, разминает пальцы. Она все еще слаба, но это ненадолго. Оборотни регенерируют в десятки, в сотни раз быстрее человека. Она уже чувствует, как по телу разливается сила. И что-то еще. Что-то, чего быть не должно. Старая кошачья магия. Слишком поздно понимает она. Подарок мяо-дзы захватывает ее с десятикратной, стократной скоростью. Под самый вечер на пороге приюта появляется странная посетительница. Ноги, скырлы, скырлы, не гнутся в коленях, в руке теребит пухлый кладчик. «Я поняла, что очень хочу взять питомца», — всхлипывает она. «Котика, котейку». Вы слушали рассказ «Одноногая собачка», автор Женя Керубини, читал Олег Шубин.